Глава четвертая Обещание Даниэла — Вы в нем немного утонули. — Это верно, — сказала я, думая не о пальто. Франсуаза Саган Опорные реакции — это ровно те силы и моменты, вещал преподаватель сопромата, которые необходимы для того, чтобы брус, на который действует система заданных внешних нагрузок — Ого, да, я вас внимательно слушаю! — не вращался и не перемещался в пространстве. Это было единственное, что я услышала за эту двухчасовую лекцию. Все остальное в одно ухо влетало, а через другое вылетало. Я никак не могла сосредоточиться. Мои мысли постоянно куда-то ускользали, хотя не куда-то, а именно на ту злополучную вечеринку, где я проиграла желание Раймонду. О нем, кстати говоря, я не слышала больше недели. Это был рай. Тишина и спокойствие царило в моей жизни. Если не считать постоянные визги Лолы насчет того, что Раймонд подлец такой, целовался с какой-то перевожу дословно шалавой, а не с нашей прекрасной лолочкой. За исключением этого, неделя была просто шикарной. Я бы даже сказала, идеальной. Всю неделю я ходила на занятия, пыталась зарекомендовать себя как хорошую и приличную ученицу, как бы не было проблем. В общем, училась, не отвлекаясь на посторонние проблемы. Тем более пора уже было обдумывать детали будущего проекта по проектированию, парка с амфитеатром, который мы должны были сдавать через полтора месяца. А что касается Алии, как я и говорила, она оказалась очень даже интересной натурой. И после вечеринки девушка пришла в комнату под утро, уставшая, растрепанная и счастливая. Видимо, к этому парню, Тайлеру, у нее не просто симпатия, а нечто большее. И, если честно, это вызывало внутри меня некое чувство зависти. Естественно, белой, ведь зла соседки я не желала. Еще она сводила меня по различным магазинам и кафешкам города, показала местные достопримечательности, познакомила со своими друзьями Хочу сказать, что мы с той девушкой сильно сблизились за этот небольшой промежуток времени. Я успела искренне привязаться к ней. Одним словом, неделя была волшебной, но ничто не длится вечно. Лекция закончилась, и я направилась к выходу из аудитории. Следующая пара по истории архитектуры должна была начаться через полчаса. И за это время я вполне могла свидеться с Алией и перекусить. Отправив блондиночке сообщение, что буду ждать ее в кафетерии, я кинула телефон куда-то в сумку и помчалась во второй корпус. Я шла по нескончаемым коридорам и думала. Думала, что же за извращенное желание загадает мне Раймонд. От этого парня можно было ожидать чего угодно. Лучше бы он сказал желание сразу, а не тянул так долго. Я бы выполнила его дурацкую прихоть и дело с концом, ненавижу додумывать. Мне легче быть в курсе дела, знать правду, а не надумывать неизвестно что, переживать. Но нет, Раймонду ведь нужно помучить. Он знает меня, знает о моем нездоровом любопытстве к подобным вещам и использует это. Как и ожидалось, стоило вспомнить о нем, и Раймонд появился в поле моего зрения. И даже не появился, а ворвался в него. Я практически вошла в кафетерий, как кто-то схватил меня за руку и утащил за угол. Отлично. Вот и перекусила. «Раймонд, не смей прикасаться ко мне, это раздражает!» Зарычала я на самоуверенного придурка. «Какого черта он думает, что может просто так взять и затолкать меня за угол? Ты все еще считаешь себя неприкосновенной для меня?» Плачевно, милая, плачевно. Придвигаясь ближе ко мне, прошептал Раймонд. Я отвернула голову и всем телом вжалась в стену, желая быть подальше от него. Из-за него мне пришлось измениться, стать сильной, независимой и закрыться от всех. Но когда он вот так прижимается ко мне своими бедрами, своим скульптурным телом, как у чертового Адониса, мои мысли путаются. Я попыталась что-то сказать, но все мои попытки обратились в прах. Я ненавидела его. И ненавидела себя за эту слабость. «Открой глаза, детка. Твоя жизнь больше не будет прежней». Ухмыльнулся он, а затем схватил меня за подбородок и заставил повернуться к нему лицом. «Не трогай!» Меня начала захватывать паника. Мысли о прошлом навалились огромной волной, заставляя меня вспомнить худшие моменты моей никчемной жизни. Родители, бабушку, мой страх и нужду в единственном человеке, который, как я тогда думала, мог помочь мне не погрязнуть в пучине боли, который не дал бы мне свернуть с верного пути, помог оправиться. О, конфетка, я сегодня еще не раз прикоснусь к тебе. Рука Раймонда нагло схватила мое бедро, и тут я вышла из ступора, а страх куда-то отступил. Оттолкнув от себя эту гору мускулов, я влепила мудаку пощечину. У меня даже рука онемела после этого. — Ты уже давно потерял право прикасаться ко мне, Ламберт. В глазах парня вспыхнул огонь азарта, руки его напряглись, а очень откровенный взгляд прошелся по мне, будто раздевая. — Повторюсь, сегодня я прикоснусь к тебе не раз. Вновь ухмыльнулся Раймонд. — Ты проиграла мне желание, детка, и будь добра выполняй. — И чего же ты хочешь? — нервно сглотнула. — Ну, мое желание совершенно безобидное. Он обхватил рукой мою талию и придвинул к себе. Внутри зародилось нечто похожее на возбуждение которое я постаралась задвинуть куда подальше, твою ж. — Сегодня вечером, а если точнее в шесть, мы идем с парнями в клуб. — И что? — огрызнулась. — Я должна пойти туда с вами только по какому-нибудь определенному дресс-коду, который ты потребуешь? Или станцевать стриптиз? Я ударила парня в грудь, гневно смотря в голубые глаза. — Давай, Раймонд, говори. «Что за унизительное и банальное желание ты приготовил?» произнесла на одном дыхании и неожиданно для самой себя притянула Раймонда ближе. Его глаза моментально потемнели, этого я и ожидала. «Не играй с огнем, Даниэла, прорычал парень, на его лбу выступили капли пота. «А то что?» — пыркнула с вызовом. Раймонд коварно ухмыльнулся, будто замышляя что-то. А затем его рука, прежде покоящаяся на моей талии, резко спустилась и сжала мою пятую точку. Черт, я ненавидела этого парня. Готова была убить его на месте, причинить боль, несмотря на воспоминания о чувствах, которые когда-то испытывала к нему. Годы первой любви были забыты в минуту ненависти, минуту страданий, которую он причинил мне. Только собралась ударить его со всей злостью, которая была во мне сейчас, как Раймонд резко отпустил меня и отступил на шаг. Поначалу я увидела в его глазах смесь удивления и осторожности, но затем мелькнула заинтересованность и... вызов? — Ладно, крошка, в шесть жду тебя у клуба Лесурия. Кстати, твоя подружка тоже там будет, вот и покажет дорогу. Он подмигнул. Там я и озвучу свое желание. До скорого. У меня есть дела. Сказал этот подонок, а затем развернулся и ушел. Я еще пару минут столбом простояла в коридоре, пытаясь прийти в себя и размышляя на тему моей ненависти. Пыталась успокоить бурю внутри. И если б я не вспомнила о ждущей меня в кафетерии Алии, то еще долго бы стояла здесь, злясь и проклиная Раймонда. Алия мялась около дверей кафетерия и, увидев меня, накинулась с упреками, если это можно так назвать. Я только и слышала «Даниэла, я уже десять минут жду тебя!» Или «Даниэла, где ты была? Я уже начала волноваться!» И еще одно, что просто убило меня. «Может, ты встретила какого-нибудь красавчика? В таком случае я жду подробности». Да, с красавчиком она угадала. Но как бы ни привлекал меня Раймонд физически, я никогда не смогу забыть его предательство. Я посмотрела на часы, до следующей лекции оставалось пятнадцать минут. Следовательно, я успею запихнуть в себя немного мучного и стаканчик горячего чая. Хоть какое-то облегчение. Мы зашли в кафетерий, и первое, что я увидела, так это Раймонд и сидящая на нем лола. И да, они <къех> целовались. Ага. Вот значит, какие у него дела. Я пулей прошла мимо них, стараясь быть незаметной, что оказалось невозможным. Стол раздачи находился прямо за ними. Что сказать, я везучая девушка, любимица неудач. Раймонд даже бровью не повел, когда я проходила мимо, что не могло не задеть. Уверена, он знал, что я видела это представление. Эта картина была настолько комичной и нелепой. Что беситься было бы глупо. Но именно это я и делала. Ну и хрен с ним. Достал. Сейчас он получит шоу. — Даниэла, что у тебя за зловещий взгляд? У меня от него мурашки по коже. — Комкана произнесла Алия. «А — А? Не поняла я. «Ты — Ты что-то задумала? Соседка внимательно посмотрела на меня. — Да, задумала. Такую маленькую шалость, совсем невинную, но тебе, извини, об этом знать не обязательно. — Да как ты могла такое подумать? Я сама невинность! — сказала и похлопала своими чудесными глазками. — Хм, ладно, я поверю тебе, хотя подозреваю, что зря, — произнесла белокурая, и мы пошли делать заказ. Купила пару булочек, и нет, я не боюсь поправиться. И черный кофе для своего коварного плана. Горячий, но не настолько, чтобы можно было обжечься. Моя месть будет совсем невинной, как и мои помыслы. И вот мы с блондиночкой направились к выходу. И совершенно непроизвольно, совершенно неожиданно для меня, да и вообще по чистой случайности, я поскользнулась около столика, за которым сидел Раймонд. Также совершенно случайно кофе вылетело из моих рук И попала прямо на белоснежную футболку говнюка и его подружку. Ух, как неловко! «Моя одежда!» — начала визжать Лола. «Ты совсем дура? Смотри под ноги!» По кафетерию пронесся заливистый хохот. «Ой, подскользнулась! С кем не бывает!» Наиграно смущенно пробормотала я. «Черт, Даниэл, а он же горячий!» — Это уже пропел Голубоглазый. — Ну, тогда чего же тебе волноваться? Ты ведь горячий парень, и какой-то тепленький кофе тебе никак не повредит. Подмигнула и пошла дальше. Когда мы вышли из кафетерия, Алия, молча стоявшая во время случайного инцидента, наконец обрела дар речи. — Я сразу заподозрила что-то неладное, еще с того момента, как ты начала шутить про свою невинную натуру. Зато как я была довольна! — Я и не шути, не перебивай! У Алии был очень серьезный и разъяренный вид. — Я должна была понять. — Даниэла, ну ты... стерва, горжусь тобой! — сказала королева драмы уже с восторгом в голосе и начала хохотать. — Ты видела лицо Лолы? Я бы все отдала, чтобы еще раз увидеть эту картину! Она была так зла и обескуражена!» Продолжала смеяться Алия, а я стояла и недоумевала. Вот она стоит и рычит на меня, а потом начинает хохотать. «Интересно». «Если тебе это так понравилось, почему ты злилась?» Алия смеяться перестала. «Эм, ну, понимаешь, Тайлер пригласил нас в клуб с ним и его друзьями». «Нас — это тебя?» — усмехнулась я. Да, то есть, нет. Давай к главному. Вздохнула, прищурившись, смотря на девушку. Ты ведь пойдешь со мной? Я могу всю неделю покупать тебе завтрак. Наверное, теперь чуть что Алия будет прибегать к шантажу. Я порчу эту девочку. Хорошо. Что? Я думала, мне придется приложить усилия, чтобы уговорить тебя. Ха. Так бы и было, если б я не проиграла спор и мне по-любому не пришлось тащить в этот чертов клуб свою чудесную задницу. — Ну, и в чем проблема? Затем я наигранно прикрыла рот рукой и набросила на лицо маску удивления. — О, боже! Только не говори мне, что Тайлер и Раймонд геи, и первый убьет меня за пролитый на голубоглазого кофе! Притворным удивлением и долей иронии сказала я. Данила, что ты несешь? Да не дай бог!» У Алии было такое милое и испуганное личико, когда она возмущалась. Мне понравилось. Нужно почаще ее подкалывать. «Там будет Раймонд, и я переживаю, что после случая с кофе...» Алия улыбнулась. «Он будет мстить». «Мстить? Серьезно?» Теперь пришло время смеяться мне. Мы завернули в соседний коридор, При этом чуть не столкнувшись с группкой парней, которые после окинули нас с Алией откровенным взглядом, но девушка этого будто не заметила. Даниэла, я серьезно, вдруг он пустит какие-нибудь сплетни про тебя или. Але, я не боюсь глупых сплетен этого придурка, выркнула. — пыркнула. Да, и он не такой.